А на следующее утро меня пригласил начальник лагеря. Длиннолицый, с тонким большим носом и кривым, дергившимся от тика ртом, он ходил, покачивая длинное тело и широкий зад на коротких кривых ногах. «Давайте условимся. Что скажу, вы забудете через пять минут. Ну, десять, не больше». Но таки забудете, делайте, что хотите, но забудьте, что я говорил. Понятно? Ну так вот, я пока не имел директив, чтобы открывать для пленных бардак. Если такие инструкции будут, то я, конечно, с удовольствием приглашу эту дамочку в гимнастерке с кубиками. Но пока я таких указаний не имею, вы уж до меня не обижайтесь. Но лучше вы сами ее успокойте, а я не могу единолично позволить ей разводить здесь бардак. Я имею сигналы, и если пущу на серьезную проверку, так вы догав... догадывайтесь что с этого может быть. Поэтому я предупреждаю. Я хочу, чтобы у нас с вами было все по-товарищески». Он произнес последнее слово с ударением на среднем слоге. Это было своеобразное Митинговая фонетика – одна из примет комсомольского жаргона 20-30-х годов на юге и в Белоруссии. Даже те, кто дома говорили правильно, считали хорошим тоном, выступая публично, произносить по-товарищески. «Наверное», «Квартал», «Молодежь», «Портфель», «Документ», «Буржуазия», «Отцы» и «Матеря». А также сокращать и сливать слова «Соцударник», «Паралетбоец», Компривет, мол, движение, культсвязь. И Морозова, и Рейберга я просил ничего не предпринимать. Твердо пообещал, что сам все прекращу решительно и без огласки. Придя в лагерь, я застал Нину в комнате антифашистов. Раскрасневшись, тонко перекатывая глаза, она о чем-то шепталась с рыжим плечистым сапером-перебежчиком. Тот сопел и потел от смущения. В комнате было еще несколько активистов, клеили стенгазету. Я позвал Нину, мы вышли из барака. Вот что, дорогая, ты совсем ошалела. Как ты ведешь себя с пленами? А что такое? Ну неужели ты можешь подумать? Или кто-нибудь сплетничал, и ты поверил? В голосе дрожь, обиды сильнее, важнее, вот-вот захлюпает. «Сейчас же возьми себя в руки. Возвращайся, бери машинку и перепечатанные тексты. Скажи, что получила срочное задание. Уходи немедленно из зоны. Иди в фотомашину». Она стояла за проволокой в общежитии охраны. «Будешь работать там? Никому ни слова». «Что же это такое? Но ведь это же неудобно. Что они подумают? Нет, я не могу». «Не будь идиоткой. Ты понимаешь, где мы находимся?» «Если ты немедленно не уйдешь из лагеря, тебя уже никто не сможет защитить. Здесь хозяева НКВД, и они тебя арестуют за братание с немцами. Ты представляешь себе, что это значит?» «Боже мой! Ну за что? но как же?» «Поговорим вечером, и не здесь. Забирай машинку, и чтоб духу твоего не было. И никаких слез, никакого вида не подавать. За тобой следят. Пропадешь». «Хорошо, хорошо». Подтянулась, вошла обратно, как ни в чем не бывало, только посерьезнела. Но это вполне соответствовало словам. «Должна уходить, срочное задание, потом я все перепечатаю, возьму с собой, до свидания». Вечером мы выпивали с лагерем начальством. Нина держалась скромно, несколько печальная, но вполне благонравная светская дама в гимнастерке. Не замечала полупохабных хох Рейберга, чинно беседовала с женами помпокульта и опера о каких-то кулинарных и одежных проблемах. Поздно ночью, возвращаясь в деревню, мы с ней отстали от остальных. Шли через открытое поле по узким обледенелым мосткам, дощатым рельсом для автомашин, проложенным еще осенью по разъезженному проселку. Сильно мело, колючий снег хлестал, все к лицо мороз просачивался в рукава и под полы шинели, до боли студил руки и колени. Я стал объяснять ей, что она слишком непринужденно обращалась с пленами, даже кокетничала с ними. Это привлекло внимание местного начальства, и для них это преступление. «Но клянусь тебе, клянусь жизнью дочки, ничего не было, ничего, понимаешь?» Ничего, ни с кем, я только говорила с ними по-человечески, а они такие бедные, они молодые и совсем не видят женщин, они так истолковались по доброму женскому слову, взгляду, улыбке, но ты ведь должен понимать, ведь те же не из них. Понимаю все и понимаю даже больше, чем ты сама понимаешь, ты слишком женщина. Прости меня, но ты уже даже не замечаешь, как то, что тебе кажется добрым словом, взглядом, улыбкой, другими воспринимается, как готовность немедленно отдаться. Что ты говоришь? Правду говорю, и дело не в том, что так думают здешние начальники. Пусть они придирчивые чинуши, тыловые крысы, которым хочется подеть фронтовиков. «Ну вот и я понимаю тебя, и хорошо к тебе отношусь, но тоже возмущен. Такая война идет, немцы топчут нас, захватили столько нашей земли, наших городов, да ведь они вот сейчас обстреливают твой Ленинград, твою дочь, и ты можешь заигрывать, улыбаться немецким мундиром со свастикой?» «Да, ты прав, ты прав!» Она цеплялась за меня, плакала, уткнувшись рукав и сквозь плач повторяла, Я дура, я негодная дура. Потом затихла Но ведь это все-таки антифашисты. И ха-коммунист, ты же сам говорил, что он типичный немецкий коммунист. Не притворяйся, не с одним ха-хихикова. Да если бы и с ним, то на глазах у других изголодавшихся без женщин. А это уже не жалость. Ты же всех не приласкаешь, тут и твоего темперамента не хватит. «Ты меня оскорбляешь. Это неблагородно. Ты сама себя оскорбляешь. Разве это благородно вести себя так, чтобы несколько сот немцев могли потом хвастать, что даже в плену они были неотразимы для русских женщин, и некая фрау-лейтенант так и влела, увидев южего немца?» «Я понимаю, понимаю. Клянусь тебе, этого больше не будет. Клянусь жизнью дочки». «Ладно, но теперь уж я постараюсь, чтобы ты соблюдал клятву. С сегодняшнего дня не смей приближаться к пленным, понимаешь? Запрещаю тебе это как старший и как друг. Я поручился за тебя перед здешними, и они пообещали, что больше никому ничего не скажут, не дадут хода делу. О том, что здесь было, никто у нас не узнает. Я никому ничего не скажу. Но если ты осмелишься еще хоть раз, поехать сюда или приблизиться к пленным, пенять на себя. Я немедленно выскажу публично и официально все, что говорил тебе сейчас. Понятно? Ты знаешь меня достаточно. Дружба дружбой, а война есть война. И служба у нас с тобой военная, понимаешь? Понимаю. Клянусь, кляну жизнью дочери. Я буду все делать, как ты велишь. Год спустя Нина вышла замуж за подполковника Георгия Ге, лектора политуправления. Терский казак, высокий, плечистый, с тонкой талией, в черных мелковолнистых густых кудрях серебристая просит. Тонкие брови в разлет, темно-карие глаза, гордый орлиный нос от бабки Черкешинки. В осанке без, без искусственное изящество достоинства и сила, но держался он скромно, даже застенчиво, улыбался ребячески доброй, белозубой улыбкой. До войны он преподавал историю, был добросовестным, неутомимым начетчиком. Глубоко религиозный сталинец, он каждую очередную партийную установку спешил объяснить научно. Безупречно храбрый на передовой, он рабил перед партийным начальством до заикания. Добрый и правдивый в личных делах, он убежденно оправдывал все жестокие гнусности, которые когда-либо творились ради торжества революции, творились по указаниям партии, уверенно повторял каждую казенную брехню. Нину он полюбил безоглядно, самозабвенно. Он добился, чтобы начальство признало их мужем и женой, Они стали жить вместе. И он переезжал с места на место с нами, хотя служил в отделе пропаганды. Забаштанский ездил для обмена опытом на соседний фронт и, вернувшись, рассказывал о Майданике, подробно описывал газовые камеры, крематорий, склад человеческих волос, горы обуви. Он говорил, как всегда, негромко, с нарочито насупленной страстью и внятно выделял необычные, недавно услышанные и ему самому еще любопытные словосочетания. Фабрика смерти, смертельная концентрация газа, тела застывали в чудовищных судорогах, повышение пропустой способности крематория, рациональная технология массового истребления человеческих существ. Потом он заговорил о том, что он сам думал и чувствовал, когда ходил по лагерю, ступая по зале от сожженных людей. Диапазон выразительных интонаций у него был небольшой, и в его речи нелепо звучало что-то вроде грустной мечтательности. Вот стою я около этих газовых камер, где сколько миллионов людей, и старые, и малые, позадыхались в тех чудовищных судорогах. Стою я и думаю, а кто же это крутил, этот крантик, кто пускал газ и кто смотрел у то стеклышко, как там люди душатся и умирают. Кто ж там был, Гитлер или, может, Геббельс, или, может, генерал или фабрикант? Не, думаю, то был обыкновенный рядовой фриц, простой немец, может, даже с рабочих, с крестьян, и, может, у него дома есть жена, дети». А он этот крантик поворачивал и потом закуривал, и шел обедать или письма писать домой до своей Гретхэн. Вот я стою и думаю, чем можно такое забыть всем немцам, чем можно прощать? Говоря это, он то и дело посматривал на меня, испытывающего вопросительно. Я понимал, что он ждет возражений. Страшно было все, что он рассказывал. Я уже читал об этом в газетах, знал, что это правда. И все же мирски были его выводы. Шовинистическая спекуляция на трупах, на человеческом пепле. Но как возражать против этого и вместе с тем не оказаться в роли защитника палачей? Нина тоже смотрела на меня. Она зло таращилась и заговорила с надрывным придыханием. «А я, вот слушая вас...» товарищ подполковник, ненавижу не только немцев, всех-всех немцев, но и наших добреньких гуманистов, которые за них заступаются. Тут и я не выдержал. Чего ты до меня таращишься, Нина Михайловна? Это ты меня что ли ненавидишь вместе со всеми немцами? Со всеми, значит, и с термином и с Вайнертом. Они ведь тоже немцы. Там, в лагере смерти, палачи были. Конечно, немцы, мы среди жертв Были тоже немцы, коммунисты, антифашисты. Забаштанский прервал. «Не-не, неправда. В Майданике немцам не было. Там с Германии только евреев привозили». Ну, так в других лагерях были и есть. А среди палачей были не только немцы, но и полицаи из наших земляков. «Ненавижу я немцам не меньше, чем ты, Нина Михайловна. И уж во всяком случае, раньше, чем ты». «Два года назад ведь ты попрекала меня жестокостью». В ее глазах промелькнул злой испуг. «Этого не было, не могло быть, я этого не помню». «Нет, было, но я ненавижу немецких фашистов, понимаешь, фашистов, немецких оккупантов и всех, кто с ними. И ненавижу не только для митингов и статей, ненавижу лично. В Бабьем миру в Киеве расстреляны мои кровные». Острый на улице повесили всех У кого такая фамилия, как у меня И мой единственный брат Хорошо, если погиб в бою А ведь если в плен попал Так это его там, в Майданике Газом душили И может тот самый полицай, который Его убивал Теперь тоже кричит о ненависти ко всем немцам Но я ненавижу всех фашистов И не могу ненавидеть весь народ А с такой ненавистью, как твоя Не случайно еще в паре и ненависть гуманистам. Кстати, у гитлерцев это тоже ругательное слово. В одном доме в Белостоке я нашел значок черносотенного союза Михаила Архангельма. Надо было бы тебе подарить. Очень подходит к твоей ненависти. Ты? Что ты говоришь? Ты не смеешь. Ты называешь меня «черной сотней»? «Ты оскорбляешь? Как тебе не стыдно?» Она вскочила и убежала в другую комнату. Забаштанский был спокоен. «Ну чего ты в бутылку лезешь? Никто на тебя не думал. И ее зачем обижать? Женщина хлипкая, интеллигентная, а ты какого-то Михаила-архангела. Ох, и горячий ты! Слова вперед скачут, а уж только потом думаешь». «Иди, успокой ее, а то теперь слезы ведрами таскать». Я нашел ее в доме, где была канцелярия отдела. Она плакала, говорила, что никогда, никогда не забудет, что между нами все кончено. Сначала я прикрикнул, потом перешел на шутливый тон. «Брось ломаться, лучше пошевели мозгами, сообрази, что ты сама говорила, когда смотрела змеиными глазами» как заявила, что ненавидишь меня так же, как немцев. Это что же, дружеские шуточки? Союз Михаила Архангела? Ведь все же русские люди были, а не немцы. Так что ты меня хуже обидела? Постепенно она успокоилась, даже вспомнила, что раньше думала иначе. Но разве можно побрекать человека его прошлыми заблуждениями? Да, можно, если новое заблуждение еще хуже. Мы разговаривали уже настолько мирно, что в ее глазах начали мелькать знакомый томный блеск, и дыхание участилось, и она стала придвигаться, закидывая голову, цепляясь за мой рукав подрагивающими пальцами. Ее новый муж был в отъезде, ее комната здесь, за канцелярией. К счастью, кто-то вошел, и я поспешил убраться. На собрании когда меня исключали, Забаштанский рассказал, «Когда я после поездки в Майданник докладывал о делу о зверствах немцев, так он прямо выступил в защиту немцев. Так, знаете, защищал, что беспартийная женщина, старший лейтенант, даже возмутилась до слез, а он в ответ оскорбил ее, назвал Черносотенькой». То же самое он повторил и на следствии. Это был, кажется, единственный случай, когда Нина Михайловна посовестилась. На очной ставке и в суде она решительно отказалась подтвердить показания Забаштанского. Говорила, что ничего такого не слыхала. Тогда она была уверена, что этим совершает благодеяние и честно рассчиталась за прошлое. Георгий был честным человеком, он мог жить только при полном равновесии совести и убеждений. Поэтому он стремился теоретически, марксистски-научно обосновать все, что его восхищалось в статьях Оренбурга. Как и очень многие в ту пору, он был влюблен в его библейско-филитонную риторику, восторгался его энциклобитической образованностью и патетической задушевностью. А я доказывал, что мы обязаны думать о послевоенных задачах, что нам еще придется идейно бороться против нынешних союзников. Ведь тот же Черчилль был есть и всегда будет врагом советской власти, врагом коммунизма. После войны мы, конечно же, станем союзниками немецких рабочих и крестьян в борьбе против Черчилля и Рузвельта.